Глава 19 Пруст сидел и смотрел на вращающийся диск пластинки. Шверер стоял у стола, отбивая ногою такт. Шпора на его сапоге негромко позвякивала. Он тихонько напевал, вытянув губы. «Германское оружие — священный мой кумир! Германское оружие победит весь мир!» «Это и есть то, о чем мечтает мир?» Послышался у дверей насмешливый голос Эггона. «А, господин доктор!» — дружески приветствовал его Пруст. «Я еще не успел поздравить тебя с успехом последнего произведения. Бывают произведения, которые подчас хотелось бы уничтожить собственными руками», — ответил Эгон. «Ты считаешь конструкцию неудачной?» На красном лице просто отразилась тревога, усы беспокойно задвигались. «Будь откровенен, мне это важно знать». «В этом смысле дитя вне подозрений». «Ты еще не знаешь», — с гордостью сказал Шверер Прусту. «Бурхард поручает Эгону разработку нового самолета». «Мой сын не подведет, в этом я уверен. Ему самому захочется дать нам лучшее, на что он способен». «Если мне чего-нибудь и хочется, отец», — негромко произнес Эгон, «то прежде всего забыть слово «война». «Еще один любитель музыки», — проворчал Пруст. Шверер поставил новую пластинку с шумным маршем. Он не хотел продолжать и этот разговор. Он заговорил о москитах. Эгон живыми красками нарисовал картину своего визита в дивизию Бельца. «Ты не веришь в их мужество?» — удивился Шверер. Ему уже приходилось слышать мнение о том, что москиты — блеф. Пожалуй, своевременно сказать Эгону, что предположение поручить ему свинерам создание управляемого по радио москита-робота, который заменит рыцарей, утверждено командованием. К удивлению генерала, Эгон принял сообщение без всякого восторга. Он даже позволил себе сказать, что хотел бы уклониться от такого поручения. «Чего же ты, наконец, хочешь?» — рассердился Пруст. «Остаться в стороне». Пруст вспылил. «Желающие остаться зрителями будут наблюдать за событиями из ложи с решеткой». Эгон стоял, глубоко засунув руки в карманы. Черты его лица были напряжены, серые глаза сощурились. Вот он, Фатерлянд, олицетворенный двумя парами генеральских погон. Он не стал менее страшным от того, что эти погоны на плечах близких людей. Оба они любят Эгона, и оба наступают на него, хотят лишить его покоя. А он хочет именно покоя, только покоя. Пусть не толкают его на борьбу эти люди, над головами которых не просвистела пуля». Издалека, точно из другой комнаты, донесся до Эггана голос Пруста. «Перестань дурачиться!» — ласково сказал он. «Ты говоришь о покое. Мы дадим тебе его. Понимаешь? Деньги, свободу, покой — все, что вправе иметь человек, исполнивший свой долг, но только в обмен на знания, на талант конструктора, не иначе. На другое мы не имеем права». «Бергард прав», — сказал Шверер. «Неужели нельзя купить покой иначе, как отдав еще одну из своих идей? Откуда они узнали его сокровенные мысли? То, что он сам ощущает еще как неясную конструктивную идею, представляется им заманчивой реальностью? Самолет-робот, не требующий пилота». Автомат, который не ошибается, не струсит, не изменит, несущий смерть в любом направлении, любому противнику. Но кто мог выдать генералам мысли Эгона? Эльза. С ней он не говорил об этих своих планах. Бельц. Он ничего не знает. Кто же тогда? Ах, не все ли равно. Не это сейчас важно. Нужно добиться хорошей платы. Эту свою идею Эгон должен продать дорого». «Цена — покой. Благополучие и покой. Уехать подальше, в какую-нибудь страну вроде Швейцарии...» «Нет, Швейцария — это слишком близко. Лучше в Норвегию, в страну фьордов и угрюмых скал, куда не дотянется коричневая лапа нового фатерлянда». «О чем же ты думаешь, мальчик?» Швейер осторожно тронул Эгона за плечо. «Нервы, я вижу, никуда не годятся». Он ласковым движением усадил сына в кресло, и рука его легла на голову Эггана. Эгган чувствовал, как дрожит эта рука. Сухие статческие губы прикоснулись к его уху. — Держись, сынок! — ласково прошептал генерал. — Все будет хорошо! Эгган близко увидел морщинистое лицо отца. Синие жилки тонкой сеточкой покрывали крылья носа. разбегались по скулам около выцветших глаз. Он читал в этих глазах ласку, такую же, какая бывала в них много-много лет тому назад, когда мать грозила наказанием расшалившемуся маленькому Эгону, а отец брал его под свое покровительство и шептал на ухо «Ну-ну, держись, сынок, беги в кабинет!» Эгон знал, что там он может открыть боковой ящик стола и взять приготовленную для таких случаев шоколадку с картинкой. Потом в кабинет войдет отец, посадит перепачкавшегося шоколадом мачугана на колени и будет рассказывать про войну, про пушки, про лошадей, про все самое интересное. Эгон поднялся. Теперь он должен добиться своей шоколадки в обмен на конструкцию москита-робота. — Когда, по-вашему, будет проработана телемеханическая часть такой машины? — спросил он просто Тот перевел вопросительный взгляд на Швейрера. «Об этом точно скажет Винер!» «Противно, что мне придется работать с этим типом!» «Неприязненно сказал Эггон. «Что ты имеешь против него?» Эггон пожал плечами. «Ничего определенного, но когда я вижу этого миллионера в дурно сшитом костюме, я всегда вспоминаю, что на свете есть жулики!» Лицо генерала Швейрера покрылось краской. «Тем не менее, тебе придется с ним сработаться!» Несколько мгновений Эггон был в нерешительности, потом тихо, словно обессилев, проговорил «При условии, что вы отдадите мне Бельца». «На кой черт он тебе?» — удивился Пруст. «Он не инженер, зато отлично знает, что нужно истребителю», — ответил Эггон и, поспешно, не простившись, вышел. В поезде между Берлином и Любеком Эггона нагнала фотограмма Бельца. Он сообщил о полученном им приказе сдать эскадру москитов и отправиться в распоряжение господина доктора-инженера фон Швейрера. Почему Ульрих взял его в кавычки? Обиделся? Может быть, следовало запросить его о согласии, прежде чем говорить с генералами? Впрочем, все это пустяки. Важно было вырвать Бельца из сумасшедшего дома, москитной эскадры, а Эгону — получить опытного консультанта. «Старички торопятся», — сказал Эгон через два дня, здороваясь с приехавшим в Любек Бельцем. Действительно, подполковник передал ему предписание штаба «отложить все работы и форсировать новое задание». Эгон думал, что придется неволить себя, занимаясь проектом «Москита». Задание тяготило его. Он не мог заглушить мысль о том, что эта работа ему навязана. Но с приездом Бельца все изменилось. Сначала, поддаваясь настояниям Бельца, а потом, словно увлекаемый какой-то инерцией, Эгон все настойчивее искал решения конструктивных форм машины. Будущий самолет представал его взором как прекрасное решение трудной инженерной задачи. Бельц взял на себя организационное руководство работой. Твердый характер, опытность командира помогли ему подчинить себе Штриза. Молодой инженер стал верным помощником Бельца в деле ограждения Эгона от всяких помех. Штриза готов был день и ночь сидеть за расчетами. Бельц рылся в справочниках, писал запросы своим бывшим товарищам-летчикам, составлял карточки и таблицы. Вскоре схема летающего снаряда, или истребителя-робота, начала вырисовываться в уме Эгона. Он уже знал, что самолет явится невиданным до сих пор сочетанием высоких скоростей — горизонтальной и вертикальной — и будет совмещать в себе то, что не удавалось соединить еще ни одному конструктору. Скорость полета с маневренностью, с необычайным диапазоном скоростей. Когда все будет выверено, он преподнесет приятелям готовый сюрприз. А пока — молчок. Эгон не принимал никого, кроме Бельца и Штриза, но и у них он быстро отбивал желание говорить о посторонних вещах и радовался, когда они уходили. иногда он потихоньку ото всех садился в автобус и доезжал до конца штранта дальше он шел пешком вдоль берега минуя виллы и купальни там было пустынно до конца сезона оставалось мало времени серо-голубые волны балтики были уже слишком холодны и слишком крепко били в берег чтобы привлечь купальщиков когда эгоно надоедал однообразный шум прибоя Он возвращался к курортному саду и погружался в тишину аллей. На клумбах неслышно копошился садовник. «Милый старик! Он так старательно ползал в своих кожаных наколенниках. Точно кому-нибудь было дело до маргариток, которые вырастали благодаря его трудам. Это был уголок, каких, наверное, уже немного осталось в Третьей империи. Однажды, сидя в саду, наблюдая за неторопливой работой старика, Эгон заметил на одной из скамей фигуру, показавшуюся ему знакомой. Человек делал вид, будто читал газету, но Эгон уловил пристальный взгляд, направленный на него из-за раскрытого листа. Не этот ли щупающий взгляд он поймал на себе на днях, неожиданно выйдя на кухню и застав там экономку, шепчущуюся с каким-то человеком? Эгон решительно поднялся и подошел к незнакомцу. «Напрасная трата времени!» «Шляться за мной!» — грубо сказал Эгон. «Понятно?» И пошел прочь. Широко шагая по берегу, он заметил, что далеко ушел от Травамюнде, только тогда, когда промокли ботинки. Оглянулся и увидел. Он был совершенно один на берегу. отошел от воды и сел на сырую скамью. Неожиданно сразу подошло самое главное. Он вынул записную книжку и набросал несколько формул. Все складывалось именно так, как он предвидел. Эгон поднялся, собираясь вернуться домой, но потом передумал. Хотелось быть одному, совершенно одному. Не видеть Бельца и Штриза. Эгон решил не возвращаться домой. Пусть побеспокоится, поищут. Ему стало весело и жутко, как на бедокурившему мальчишке. Он пробежал вдоль берега, просто так, потому что хотелось бежать и никто не видел этого. Он остановился, тяжело дыша. Не так это просто. Сорваться и побежать, забыв о том, что ты доктор механики, что тебе за сорок. Колотило сердце, стучало в висках...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 но за плечами у него не было рюкзака. Эгон потребовал комнату и хороший ужин. Появились жена и дочь хозяина. Они пошли показать Эгону номер. В коридоре царила тишина. Воздух был пропитан тем особенным запахом, какой держится только в приморских деревенских гостиницах. Аромат сосны смешивался со смолистым запахом дорожки. Этот запах напоминает о корабле, особенно когда в открытые окна врывается соленый ветер и слышен прибой. Блокированная перила лестницы на столбиках, легкий скрип ступеней, даже начищенная медная лампа — все показалось мило Эгону. Эгон выбрал комнату с окнами на море. Хозяин принес толстую книгу постояльцев. Вписав в графу цель приезда слово «отдых», он заискивающе попросил какой-нибудь документ. Ничего, кроме заграничного паспорта, приготовленного для поездки в Чехословакию, у Эгона не было. А эту книжку он не хотел здесь предъявлять. Он испытующе поглядел на хозяина, соображая, можно ли предложить ему вместо паспорта 10 марок. Внешность владельца гостиницы не свидетельствовала о процветании заведения. На хозяине был сильно поношенный, заплатанный во многих местах костюм. 10 марок могут иметь значение. «Не сможет ли это заменить паспорт?» Эган протянул десятимарковый билет. «А что ждет меня за постояльца, о котором не сообщено в полицию?» Со вздохом сказал хозяин и взял деньги.